Отец и сын. Господин Нуартье, ибо это действительно был он, следил глазами за слугою, пока дверь не закрылась за ним. Потом, опасаясь, вероятно, чтобы слуга не стал подслушивать из передней, он снова приотворил дверь. Предосторожность оказалась не лишней, и проворство, с которым Жермен ретировался, не оставляло сомнений, что и он не чужд пороку, погубившему наших праотцев. Тогда господин Нуартье собственноручно затворил двери из передней, потом запер на задвижку дверь в спальню и, наконец, подал руку Вильфору, глядевшему на него с изумлением. — Знаешь, Жерар, — сказал он сыну с улыбкой истинный смысл, который трудно было определить, — нельзя сказать, чтобы ты был в восторге от встречи со мной. — Что вы, отец, я чрезвычайно рад, но я, признаться, так мало рассчитывал на ваше посещение, что оно меня несколько озадачило, но мой друг, — продолжал господин Нортье, садясь в кресло, — «Я мог бы сказать вам то же самое. Как? Вы мне пишете, что ваша помолвка назначена в Марселе на 28 февраля, а 3 марта вы в Париже?» «Да, я здесь», — сказал Жерар, придвигаясь к господину Муартье, — «но вы на меня не сетуйте. Я приехал сюда ради вас, и мой приезд спасет вас, быть может. Вот как...» Отвечал господин Нуартье, небрежно развалившись в кресле. «Расскажите же мне, господин прокурор, в чем дело? Это очень любопытно». «Вы слыхали о неком бонапартистском клубе на улице Сан-Жак?» «В номере 53-м?» «Да, я его вице-президент». «Отец, ваше хладнокровие меня ужасает. Что ты хочешь, милый?» Человек, который был приговорен к смерти монтаньярами, бежал из Парижа в возе сена, прятался в бордосских равнинах от ищей Крабиспьера, успел привыкнуть ко многому. Итак, продолжай. Что же случилось в этом клубе на улице Сан-Жак? Случилось то, что туда пригласили генерала Кеннеля и что генерал Кеннель, выйдя из дому в 9 часов вечера, через двое суток был найден в сене. И кто вам рассказал об этом занятном случае? Сам король. Ну, а я, — сказал Нортье, в ответ на ваш рассказ сообщу вам новость. Мне кажется, что я уже знаю ее. Так вы знаете о высадке его величества императора? Молчите, отец, умоляю вас. Во-первых, ради вас самих, а потом и ради меня. Да, я знал эту новость, и даже знал раньше, чем вы. Потому что я три дня скакал из Марселя в Париж и рвал на себе волосы, что не могу перебросить через две стилье ту мысль, которая жжет мне мозг. Три дня вы с ума сошли? Три дня тому назад император еще не высаживался. Да, но я уже знал о его намерении. Каким то образом... — Из письма с острова Эльба, адресованного вам. — Мне? — Да, вам. Я его перехватил у гонца. — Если бы это письмо попало в руки другого, быть может, вы были бы уже расстреляны. Отец Вильфор рассмеялся. — По-видимому, — сказал он, — бурбоны научили у императора действовать без проволочек. Расстрелян. Друг мой, как вы спешите? — А где это письмо? — Зная вас, я уверен, что вы его тщательно припрятали. Я сжег его до последнего клочка, ибо это письмо — ваш смертный приговор. И конец вашей карьеры, — холодно отвечал Нортье, — да, вы правы, но мне нечего бояться, раз вы мне покровительствуете. Мало того, я вас спасаю. Вот как? Это становится интересно. Объяснитесь. Вернемся к клубу на улице Санжак». Видно, этот клуб не на шутку волнует господ полицейских. Что ж они так плохо его ищут? Давно бы нашли. Они его не нашли. Но напали на след. Это скрментальные слова. Я знаю. Когда полиция бессильна, она говорит, что напала на след, и правительство спокойно ждет, пока она не явится с виноватым видом и не доложит, что след утерян. Да, ну найден труп. Генерал Кеннель мертв. А во всех странах мира это называется убийством. Убийством. Но нет никаких доказательств, что генерал стал жертвой убийства. Все они каждый день находят людей, которые бросились в воду с отчаяния или утонули, потому что не умели плавать. Вы очень хорошо знаете, что генерал не утопился с отчаяния. И что в январе месяце все они не купаются. Нет, нет, не обольщайтесь. Эту смерть называют убийством. А кто ее так называет? Сам король. Король. Я думал, что он философ. И понимает, что в политике нет убийств. В политике, мой милый, вам это известно, как и мне, нет людей, а есть идеи. Нет чувств, а есть интересы. Политики не убивают человека, а устраняют препятствия только и всего. Хотите знать, как все произошло? Я вам расскажу. Мы думали, что на генерала Кеннеля можно положиться. Нам рекомендовали его с острова Эльба. Один из нас отправился к нему и пригласил его на собрание на улице в Сен-Жак. Он приходит, ему открывают весь план, отъезд с острова Эльба и высадку на французский берег. Потом, все выслушав, все узнав, он заявляет, что он роялист. Все переглядываются, с него берут клятву, он ее дает. Но с такой неохотой, что поистине уж лучше бы он не искушал, Господа Бога. И все же генералу дали спокойно уйти. Он не вернулся домой. «Что ж вы хотите?» Он, верно, сбился с дороги, когда вышел от нас только и всего. Убийство. Вы меня удивляете, Лефор. Помощник королевского прокурора хочет построить обвинение на таких шатких уликах. Разве мне когда-нибудь придет в голову сказать вам, когда вы, как преданный роялист, отправляете на тот свет одного из наших, «Сын мой, вы совершили убийство». Нет, я скажу, «Отлично, милостивый государь, вы победили очередь за нами». Берегитесь, отец. Когда придет наша очередь, мы будем безжалостны. Я вас не понимаю. Вы рассчитываете на возвращение узурпатора? Не скрою. Вы ошибаетесь. Он не сделает и в вглубь Франции, его выследит, догонит и затравит, как дикого зверя. Дорогой друг, император сейчас на пути в Гренобль. Десятого или двенадцатого он будет в Лионе, а двадцатого или двадцать пятого в Париже. Население подымется, чтобы приветствовать его. У него горсточка людей, а против него вышлю целые армии, которые с кликами проводят его до столицы. Поверьте мне, Жерар, вы еще ребенок. Вам кажется, что вы все знаете, когда телеграф через три дня после высадки сообщает вам, узурпатор высадился в каннах с горстью людей, за ним выслал на погоне, Но где он? Что он делает? Вы ничего не знаете. Вы только знаете, что выслал на погоню, и так за ним будут гнаться до самого Парижа без единого выстрела. Гренобль, Леон, раелистские города. Они воздвигнут перед ним непреодолимую преграду. Гренобль с радостью распахнет перед ним ворота. Весь Леон выйдет ему навстречу. Поверьте, мы хорошо знаем, не хуже вас. И наша полиция стоит вашей. Угодно вам доказательство? Вы хотели скрыть от меня свой приезд? Я узнал о нем через полчаса после того, как вы миновали за стол. Вы дали свой адрес только кучеру почтовой кареты, а мне он известен, как явствует из того, что я явился к вам в ту самую минуту, когда вы садились за стол, поэтому позвоните и спросите еще прибор, мы пообедаем вместе. — В самом деле, — отвечал Вильфор, глядя на отца с удивлением, — вы. «Располагаете самыми точными сведениями». «Да, это очень просто. Вы, стоящие у власти, владеете только теми средствами, которые можно купить за деньги, а мы, ожидающие власти, располагаем всеми средствами, которые дает нам в руки преданность, которые нам дарит самоотвержение». «Преданность», — повторил Вильфорс с улыбкой. «Да, преданность». Так для приличия называют честолюбие, питающие надежды на будущее. И отец Вильфора, видя, что тот не зовет слугу, сам протянул руку к звонку. Вильфор удержал его. «Подождите, отец, еще одно слово. Говорите. Как наша полиция неплоха, она знает одну страшную тайну. Какую?» «Приметы того человека» который приходил за генералом Кеннелем в тот день, когда он исчез. Вот как? Она их знает. Да неужели? И какие же это приметы? Смуглая кожа, волосы, бакенбарды и глаза черные, синий сюртук, застегнутый доверху ленточка почетного легиона в петлице, широкополая шляпа и камушовая трость. «Ага, полиция это знает», — сказал Нартье. «Почему же в таком случае она не задержала этого человека?» потому что он ускользнул от нее вчера или третьего дня на углу улицы Коккерон. Недаром я вам говорил, что ваша полиция дура, — сказал Нуартье. — Да, но она в любую минуту может найти его. — Разумеется, — сказал Нуартье, беспечно поглядывая кругом. — Если этот человек не будет предупрежден. Но его предупредили. — Поэтому, — прибавил он с улыбкой, — он изменит лицо и платье. При этих словах он встал, снял сюртук и галстук. Подошел к столу, на котором лежали вещи из дорожного населера Вильфора, взял бритву, намылил себе щеки и твердой рукой сбрил уличающие его бокенбарды, имевшие столь важное значение для полиции. Вильфор смотрел на него с ужасом, не лишенным восхищения. Сбрив бокенбарды, Нуартье изменил прическу. Вместо черного галстука повязал цветной, взяв его из раскрытого чемодана, снял свой синий двубортный сюртук и надел коричневый однобортный сюртук Вильфора, примерил перед зеркалом его шляпу с загнутыми полями и, видимо, остался ею доволен. Свою палку он оставил в углу за камином, а вместо нее в руке его засвистала легкая бамбуковая тросточка, сообщавшая походке изящного помощника королевского прокурора, ту непринужденность, которая являлась его главным достоинством. — Ну что? — сказал он, оборачиваясь к ошеломленному Вильфору. — Как ты, думаешь, опознает меня теперь полиция? — Нет, отец, — пробормотал Вильфор, — по крайней мере, надеюсь. А что касается этих вещей, которые я оставляю на твое попечение, то я полагаюсь на твою осмотрительность. Ты сумеешь припрятать их. Будьте покойны, — сказал Вильфор. И скажу тебе, что ты, пожалуй, прав. Может быть, ты в самом деле спас мне жизнь. Но не беспокойся. Мы скоро поквитаемся. Вильфор покачал головой. Не веришь? По крайней мере, надеюсь, что вы ошибаетесь. Ты еще увидишь короля? Может быть, хочешь прослыть у него пророком? Пророков, предсказывающих несчастье, плохо принимают при дворе. Да, но рано или поздно им отдают должное. Допустим, что будет вторичная реставрация, тогда ты прослывешь великим человеком. Что же я должен сказать королю? Скажи ему вот что. Ваше Величество... Вас обманывают относительно состояния Франции, настроения городов, духа армии. Тот, кого в Париже вы называете корсиканским людоедом, кого еще зовут узурпатором в Невере, именуется уже Бонапартом в Лионе и императором в Гренобле. Вы считаете, что его преследуют, гонят, что он бежит, а он летит, как орел, которого он нам возвращает. Вы считаете, что его войско умирает с голоду и истощено походом, готово разбежаться? Оно растет, как снежный ком. Ваше величество, уезжайте, оставьте Францию ее истинному владыке, тому, кто не купил ее, а завоевал. Уезжайте не потому, чтобы вам грозила опасность. Ваш противник достаточно силен, чтобы проявить милость а потому что потомку Людовика Святого унизительно быть обязанным жизнью победителю Арколи, Моренго и Австрийца. Скажи все это королю жерарх, или лучше не говори ему ничего. Скрой от всех, что ты был в Париже, не говори, зачем сюда ездил и что здесь сделал. Найми лошадей. Если ты скакал сюда, то обратно лети». Вернись в Марсель ночью, войди в свой дом с заднего крыльца и сиди там тихо, скромно, никуда не показываясь, а главное, сиди смирно, потому что на этот раз, клянусь тебе, мы будем действовать как люди сильные, знающие своих врагов. «Уезжайте, сын мой, уезжайте, и в награду за послушание отцовскому велению, или, если вам угодно, за уважение к советам друга, мы сохраним за вами ваше место. Это позволит вам, — добавил Нуартье с улыбкой, — спасти меня в другой раз. Если когда-нибудь на политических качелях вы окажетесь наверху, а я внизу, прощайте, Жирар. в следующий приезд остановитесь у меня». И Нуартье вышел с тем спокойствием, которое ни на минуту не покидало его, во все продолжение этого нелегкого разговора. Вильфор, бледный и встревоженный, подбежал к окну и, раздвинув занавески, увидел, как его отец невозмутимо прошел мимо двух-трех подозрительных личностей, стоявших на улице, вероятно, для того, чтобы задержать человека с черными букинбардами, в синем сюртуке и в широкополой шляпе. Вильфор весь дрожание отходил от окна, пока отец его не исчез за углом. Потом он схватил оставленные отцом вещи, засунул на самое дно чемодана черный галстук и синий сюртук, скомкал шляпу и бросил ее в нижний ящик шкафа, изломал трость и кинул ее в камин, надел дорожный картуз, позвал слугу, взглядом просек все вопросы, расплатился вскочил в ожидавшую его карету, узнал в Лионе, что Бонапарт уже вступил в Гренобль. И среди возбуждения, царившего по всей дороге, приехал в Марсель, терзаемый всеми муками, какие проникают в сердце человека вместе с чистолюбием и первыми успехами.